Глава 43. Без четверти семи утра мобильник Самуэля, лежащий на краю татами, завибрировал. По WhatsApp звонил Моше из Иерусалима, его бывший одноклассник и хороший друг, который недавно переехал на землю отцов. Самуэль откашлялся, чтобы прочистить горло. «Кого я слышу? Я тебя разбудил?» — спросил Моше. «Нет, я давно встал». Если ему звонили ни свет, ни заря, Самуэль всегда притворялся, что не спал, поскольку, когда он объяснял, что много работает по ночам и поздно встает, люди, похоже, ему не верили. «Подожди, пока я выйду, а то Альфреду спит, или прикидывается. Я не прикидываюсь», — пробормотал его бойфренд, засунув голову под подушку. «Кончай шуметь». Самуэль поцеловал его в макушку, и вышел в столовую, где открыл ноутбук и банку нутеллы, затем зачерпнул пасту ложкой. «Ну что? Разузнал что-нибудь о моем иероглифе?» «К твоему сведению, это не иероглиф, а обыкновенный серийный номер». «Он был на ухе у собаки?» «Точно. Я оказываю услугу начальству». «А Альфреда в курсе?» «Моя начальница — женщина». «Тогда ладно». Поцелуй его от меня и не изменяй ему с каким-нибудь жеребцом. Я верен как какаду. В общем, на ухе было написано 27А, а потом маленькими буквами ИГФ. «И это ты гуглил?» Я только что вернулся с вечеринки, где мой знакомый, не хочу хвастаться, но он светила медицинского факультета Тель-Авива. «Конечно, ты не хвастаешься», — поддразнил его Самуэли. Это была их старая шутка. По его словам, аббревиатура означает «Институт Г. Фойерштейна». А теперь насчет номера. Мой друг. «Великое светило». Говорит, что этого пса обучали помогать людям с ограниченными возможностями. Самуэли задумчиво положил в рот еще ложку пасты. «Неполную», — подумал он в свое оправдание. «Например, приносить телефон или катать инвалидное кресло?» Ни хрена ты не понял. Собак обучают успокаивать таких людей при приближении срыва и звать на помощь, если они становятся агрессивными». «Не понимаю, о каких инвалидах ты говоришь?» «О наихудших. Институт Г. Фуэрштейна. Новая тюремная психиатрическая больница строгого режима в Израиле. Туда попадают только убийцы.